Глава 14. Расстояние. Тео! Может, нам стоит сделать перерыв, предлагает Бель. Нет нужды говорить, что это совсем не то, к чему я готовился, когда спросил, не хочет ли она заглянуть ко мне после подготовки к экзаменам. Я ждал, что разговор пойдет совсем в другом направлении. Не то, чтобы я заманил ее сюда только ради плотских утех, но на этот раз. Точно удостоверился, что мои родители находятся в другом штате и не собираются возвращаться домой в ближайшее время. Я сижу на кровати и пытаюсь осмыслить происходящее. «Что?» — переспрашиваю я. «Это свидетельствует о том, что процесс обработки информации в моем мозге идет не очень быстро. Дело не в том, что я...» э -э Она запинается, затем закрывает глаза. «Да неважно. Я просто должна... Мне нужно домой, я не могу, не знаю...» Ни в коем случае. Я поднимаюсь на ноги. Пошли. Куда? В машину, отвечаю я. Разве не там проходят подобные разговоры? Бэль замирает в дверном проеме позади меня. Что за разговоры? Не знаю, честно отвечаю я, но, судя по всему, этот будет тяжелым. Она медленно кивает и следует за мной. Мне кажется, немного глупым садиться в машину прямо сейчас, но, по крайней мере, это оставляет мне пару минут на размышление. «Ну ладно», — произношу я, захлопывая водительскую дверь, когда она забирается на пассажирское сиденье. «Поговорим?» Она откидывает голову на кресло и глубоко выдыхает, глядя прямо перед собой. «Я тебе солгала», — говорит она. «На прошлой неделе я уже была в курсе, что не поступила в МТИ. В эту минуту мне хочется, чтобы Бэль не разворачивалась ко мне, потому что выражение моего лица и определит, как пройдет остаток этого разговора». «Ничего страшного», — отвечаю я. Все в порядке, мы просто... Это ничего, ведь мы можем...» «Не надо пытаться это уладить». Она по-прежнему смотрит прямо перед собой, но потом все же поворачивается ко мне. «Договорились?» «Что? Нет, я не...» «Я мог бы решить этот вопрос, сделать пару звонков. Я имею в виду, какой смысл иметь столько денег, если невозможно воспользоваться ими, чтобы облегчить себе жизнь». Я никогда не был легкомыслен в своих тратах, но если благодаря одному переводу любимая девушка будет учиться со мной в одном колледже, это надо полагать разумные расходы. Если хочешь, я могу. Господи! Она шумно выдыхает. Тео! Бель, я просто пытаюсь помочь. Помочь кому? спрашивает она, и меня немного удивляет холодность ее тона. Себе? Что, Бель, перестань? Слушай, я все понимаю с горечью произносит она. «Я осознаю, что для окружающих тебя людей моя ценность гораздо ниже, если я не буду учиться в том же институте, что и ты. Но если твоя первая реакция — это насильно...» «Бэль, нет!» — восклицаю я, протягивая к ней руку, которую она нехотя принимает. «Я действительно не хотел. Ничего не понимаю. Я просто хотел предложить помощь. Тебе!» — поспешно добавляю «Я». Потому что если ты действительно хочешь учиться там... «Хочу, очень хочу», — соглашается она. «Меня очень захватила эта идея». «Отлично. Тогда я просто попрошу отца сделать несколько...» Она вырывает мою руку, качая головой. «Просто невероятно!» — Борчит она, и я не уверен, что это хороший знак. «До сих пор считаешь, что ты единственный, кто умеет добиваться желаемого, да?» «Бэль!» Восклицаю я, ощущая, как разговор принимает дурной оборот. Забавно, как это устроено. Ты чувствуешь, словно погружаешься все глубже и глубже на дно, но на самом деле это больше походит на забучие пески, в которых ты увяз и никак не можешь выбраться. «Думаешь, я не в состоянии поступить сама?» Задает она вопрос, который без сомнений не предвещает ничего хорошего. «Я этого не сказал, просто подумал...» «Ты будто хочешь...» чтобы я стала тем, кем не являюсь на самом деле? Что нет, Бель, послушай! Думаешь, я такая же, как все остальные в клубе робототехники, что я не могу справиться без твоей помощи?» — кричит она, и я словно вижу, как мои слова отскакивают от нее, переиначиваясь и искажаясь. «Я слышала, как ты соврал своему отцу, что я поступила, и как ты сказал Маку, что поступление в МТИ для тебя — это самое важное!» Но, Бель, я же это не серьезно. я просто сказал так, чтобы он от меня отстал. Да неужели? В ее голосе звенят скепсис и нетерпение, и это раздражает меня. Ты все время пытаешься заставить меня. Потому что если бы я тебя не заставлял, то ты бы даже не начала шевелиться, выпаливаю я. В машине повисает гробовая тишина. Я прекрасно осознаю, что только что облажался, но ничего не могу с собой поделать. Я злюсь. «Не пытаюсь я тебя изменить!» — кричу я. «Я пытаюсь заставить тебя реализовать свой потенциал. Неужели это так плохо? Что я хочу, чтобы ты чего-то добилась?» «Значит, без этого я ничто?» — жестко уточняет она. «Так?» «Я действительно думал, что ты поступишь, Бель. Я искренне верил, что так и случится. Я не лгал тебе, потому что я честно, искренне и на сто процентов считал, что мы оба туда попадем». Значит, ты ни на секунду не задумывался о том, что произойдет, если я не поступлю, спрашивает она. Тебе и в голову не приходило, что тебе, возможно, придется расстаться со мной. Я знаю, что правильным ответом будет нет. Лучшее, что я могу сказать сейчас, что никогда бы с ней не расстался, что мы будем вместе, независимо от того, где окажемся в это время в следующем году. Я уже открываю рот, намереваясь заверить ее, что, конечно же, не имеет значения, что она собирается делать дальше и где будет учиться, и на секунду абсолютно уверен, что действительно это произнесу. Но Белль видит выражение моего лица. — Вот и ответ, — подытоживает она и опускает взгляд на свои руки. Можешь отвезти меня домой, Белль? Нет, нет, нет, этого не может быть, Белль, начинаю умолять я. Мы же еще не закончили с нашим ботом, и нам нужно. Не волнуйся, мы по-прежнему можем работать и учиться вместе, все в порядке. При этих словах она упорно не поднимает глаза. Слушай, люди будут много болтать, так что, может быть, просто не будем упоминать об этом, ладно? Ты сейчас серьезно? Ладно, вот теперь я действительно зол. Ты хочешь, чтобы я просто притворился, что все в порядке, когда ты, по сути, говоришь мне, что не хочешь даже попытаться? О, как же это некрасиво с моей стороны, раздраженно заявляет она. Послушай, мы оба знаем, что тебе не нужны отношения на расстоянии, когда ты уедешь в МТИ, а я останусь тут. Так, какой смысл нам притворяться? Значит, для тебя все это пустяки констатирую я, ощущая тяжесть в желудке. И ты просто выбросишь последний месяц жизни из головы, да? На этот раз именно Белль говорит лишнее. Ага, соглашается она. Наверное, хорошо, что мы уже в машине. Пока я везу ее домой, не могу даже смотреть в ее сторону. Не знаю, как отнестись к тому, что девушка, сидящая рядом... Человек, которого, клянусь, лучше бы я никогда в своей жизни не встречал... Бель. Хотела бы я сказать, что на следующее утро после ссоры с Тео обнаружила, что экран телефона полон сообщений с извинениями, эмодзи с сердечками, но уснуть мне так и не удалось, поэтому я уже знаю, что там ничего нет. Не скажу, что внутри клокочет злость, в конце концов, именно я с ним порвала, но сделала это исключительно ради его же блага. Я не считаю себя таким уж отвлекающим фактором для его великого будущего — каким считают меня все окружающие, и не думаю, что говорить, будто у Тео есть какой-то особый магический потенциал, которого нет у меня, только потому, что мне потребовалось чуть больше времени, чтобы разобраться со своими способностями справедливо. Но не хочется тормозить его». Я знаю, что он за человек, даже если вчера вечером чертовски разочаровалась в нем, и мне нет смысла доставлять ему неудобства, пытаясь наладить отношения, когда мы собираемся жить буквально на противоположных концах страны. Нам обоим будет лучше просто двигаться дальше. Бель, Тео и Я расстались. Бель, и я не хочу об этом говорить. Бель, со мной все в порядке. Бель, просто хотела, чтобы ты была в курсе. Джейми. Девишник? бэл Да, давай. Джейми. Я все устрою, дорогая, положись на меня. Джейми, люблю тебя. В школе Тео не смотрит на меня, а я не смотрю на него. Никак не могу определиться, что хуже, видеть его грустным или, наоборот, что он будет вести себя, как ни в чем не бывало. Поэтому просто стараюсь держаться подальше. Мне очень хочется узнать, рассказал ли Тео Дэшу, Ему грустно, он скучает по мне, но при всем этом я готова прийти в ярость, если он это сделал. Да ж ведь и мой друг тоже. Мне хочется, чтобы все узнали, что мы расстались. Но если кто-то попытается заставить меня поговорить с ним прямо сейчас, то клянусь, я, но в то же время нет желания кому-то что-то сообщать, потому что, быть может, если я буду держать это в секрете, то все просто рассосется само собой. Он позвонит мне и попытается помириться. Ведь так, да? Да. Ведь не может же быть, чтобы это был конец. Сердце болит от этих переживаний. Я не ненавижу его, наоборот, мне искренне хочется, чтобы он был счастлив. Но еще я злюсь и хочу, чтобы он почувствовал то же самое, что и я, чтобы он страдал, потому что сделал мне больно, а я сделала больно ему». Я знала, что это произойдет, знала, что не должна была связываться с ним, но теперь никак не могу перестать перебирать в памяти наши моменты, перечитывать его сообщения, просто чтобы наказать себя, словно тыкая пальцем в болезненный синяк. В конце концов, самое страшное — то, что жизнь идет своим чередом, что все вокруг осталось прежним, и мне приходится скучать по нему, несмотря на то, что он совсем-совсем рядом. Внешне ничего не изменилось, однако теперь все как-то по-другому. Песни, которые мы слушали вместе, испорчены. Места, куда мы ходили, облюбовали призраки. Жалею ли я о том, что вообще встретила Тео? Или о том, что попала в клуб робототехники? Иногда да, но чаще всего нет. Я скучаю по нему, но мне нужны эти вещи, эти воспоминания о том, что я ощущала и как он смотрел на меня, потому что без них я чувствую себя пустой. Теперь. Я не испытываю абсолютно ничего. Часть меня хочет позвонить ему и признать, что я была не права, что не должна была делать того, что сделала, и что не хотела говорить то, что сказала. Но какой в этом смысл? Ведь именно эти слова я и хотела произнести. Я не находилась под влиянием момента, наши проблемы не исчезли, и мы тоже не изменились. Как бы хорошо нам ни было вместе, я знаю. Та маленькая игра в притворство, которую мы вели. Когда речь шла о нашем будущем, больше не сработает. Месвос права на мой счет, как и Тео, хотя его, думаю, мне пока рано благодарить. Они оба увидели во мне то, что я никогда не умела добиваться желаемого. Мне нужно найти свое собственное место и не искать мотивацию вовне. Какая-то тайная чайная часть меня хочет последовать за Тео Луной туда, куда он скажет чтобы он все сделал за меня, чтобы мне и пальцем не пришлось пошевелить. Но я знаю, знаю, что не смогу жить в этой иллюзии. Как бы мы с Нилом не относились друг к другу, она увидела суть. Мне просто повезло. И не пришлось добиваться успеха самостоятельно, потому что большую часть года на моей стране был Тео Луна. Если бы я сейчас последовала за ним, то никогда не научилась бы этому. Что со мной тогда было бы? Больше всего я люблю себя, когда нахожусь рядом с ним. Но в этом-то и проблема. Если я не Стео, я не поступила в МТИ у моих родителей, никогда не будет шикарного особняка, даже если они будут работать по 60 часов в неделю до самой смерти. Без него я ничего из себя не представляю. И если он выбрал меня однажды, то это не значит, что будет выбирать меня и дальше, особенно когда я перестану быть такой удобной. Поэтому Все, что я могу сделать, — это тихо скучать по Тео, хоть он и совсем, совсем рядом. Как и происходит при расставаниях, сначала мне очень-очень тяжело, но потом становится легче. Я перестаю заглядывать в телефон, все время надеясь увидеть там его имя. Лора и Джейми всецело меня поддерживают, постоянно присылая мемы и гифки, чтобы поднять мне настроение. Я привыкаю к ощущению, что... Когда поднимаю на Тео глаза, то вижу, что он смотрит куда-то в другую сторону, а не ловит мой взгляд, как это было раньше. Дэш относится ко мне точно так же, как и всегда, поэтому, несмотря на то, что я больше не лежу на диване в обнимку с Тео, мы по-прежнему готовимся к экзаменам все вместе и ведем себя так, будто все в порядке». Через две недели у нас с Тео вырабатывается некая система, при которой мы просто не заговариваем друг с другом без крайней необходимости. И на деле это оказывается довольно несложно. Большую часть времени он проводит за работой над седьмым, так что максимум нам приходится обсуждать управление Battlestar хроматикой и элементы, которые можно убрать, чтобы облегчить ее вес. Выпускные экзамены пролетают как в тумане. Как и тест на подготовительных курсах по физике, которые мы сдаем в первый же день. У Джейми, Тео и других экзаменов гораздо больше, чем у меня, поэтому какое-то время я вообще никого из них не вижу. «У тебя все хорошо?» — спрашивает Люк, похоже, наладивший свои отношения с мамой после переезда к папе. У него уже вошло в привычку пару раз в неделю забегать к нам на ужин, так что я снова могу помогать ему с ремонтом машины. «Ну, я рассказала маме о муниципальном колледже», — отвечаю я. Я посоветовалась с мисс и та предложила получить все общие зачеты и базовую подготовку там, а потом через два года перевестись туда, куда захочу. Муниципальный колледж в Калифорнии бесплатный, так что таким образом я даже сэкономлю кучу денег и все равно буду иметь возможность получить образование в одном из лучших инженерных вузов страны. Мама была немного разочарована, но, думаю, она все поняла. «Ты должна отдать ей должное», — неожиданно замечает Люк, и слышать это от него странно. В конце концов, ведь это он съехал из квартиры, потому что наша мама якобы требовала слишком многого, но, возможно, это и объясняет зашедшую на него мудрость, которой брат теперь может поделиться. «Она просто хочет, чтобы мы были счастливы. Знаю, вздыхаю я». Он заканчивает с установкой аккумулятора в машину и достает тряпку, чтобы вытереть с рук смазку. Думаю, тебе действительно стоит рассказать ей о робототехнике. Советует Люк, и я пожимаю плечами. Она думает, что это просто урок физики. И ты не говоришь ей правду, потому что... Не знаю. Наверное, я просто не хочу, чтобы она лезла в это. Мне кажется, это очередная лишняя нервотрепкой. А то, что я туда лезу, ничего? Вообще без разницы, размыто отвечаю я. И он бросает в меня про тряпку. Боже, Люк, какая гадость! Слушай сюда, ботаник, хмыкает он. Никто ведь и не ждет от тебя чего-то крутого, но если тебе это нравится, то мы определенно должны быть в курсе. А знаешь, ты сейчас звучишь, прям как подкаст по саморазвитию: Тебе не нужно держать такие вещи в секрете. Вот и все, что я пытаюсь донести. Хотела бы я сказать, что мой раздражающий брат отвлекает меня от мыслей о Тео, но, к сожалению, он лишь заставляет меня вспоминать о нем чаще. Кстати, а где Тео? спрашивает Люк, словно прочитав мои мысли. Он переезжает в Массачусетс в следующем году, так что нет смысла продолжать. Чем чаще я это произношу, тем менее убедительной кажется аргументация. Ого! восклицает Люк, увидев мое лицо. Все так плохо, да? Нет, отрезаю я. Но правда в том, что хотя с каждым днем становится чуть легче, мне по-прежнему еще очень, очень больно. В преддверии национальных соревнований разгорается нешуточная суматоха, в результате которой между мной и Тео снова происходят перемены. И если до сих пор мы были настроены достаточно дружелюбно, то теперь наши отношения приходят в самый настоящий кризисный период. Кажется, он даже не в состоянии отделить меня от всего, что связано с робототехникой. Ты закончила с лопастью? Да, она тут. Вчера она была на 28 граммов тяжелее, так что надо... Я уже все исправила, Тео, все в порядке. Ага, спасибо, Бельканто, произносит он, потирая голову, и отворачивается, даже не сообразив, как именно сейчас меня назвал. Но я, конечно же, все слышу. Это слово пронзает меня, словно стрела в грудь, но, к счастью, седьмой все еще не готов и не ломрявкает на нас всех, подобно армейскому генералу, требуя собраться. Путешествие куда-либо с роботами, это, безусловно, весьма сложная задача. С другой стороны, национальные соревнования в этом году проводятся в конференц-центре Лос-Анджелеса. Так что, хотя нам и придется остановиться в гостинице на одну ночь после процедуры взвешивания роботов для допуска к соревнованиям, это фактически местное мероприятие. Мы добираемся до отеля, где будет проходить контрольное взвешивание, на чартерном автобусе. Серьезно, у этой школы излишнее финансирование? И выстраиваемся в очередь, чтобы забрать у Мака ключи от своих номеров. Как и ожидалось, все девушки — Лора, Нилам и я — получают общий четырехместный номер, предварительно оговорив, что у последней будет отдельная зона. «Оружие седьмого не функционирует, мы в полной заднице», — объявляет Кайф, в типичной для него манере во время финального тестирования. Я немного обижена на него, поскольку в курсе, что он-то, в отличие от меня, поступил в МТИ Стео. Но сейчас он нисколько не преувеличивает. Мы последние в очереди на взвешивании. Все ощущают нарастающее давление. Эта возникшая в последнюю минуту проблема может обернуться недопуском на завтрашнюю квалификацию, что, в свою очередь, станет просто катастрофой. А тут еще и другие команды пытаются разглядеть, с каким оружием им предстоит иметь дело. Так что седьмого и хроматику приходится чинить под наброшенными покрывалами. С механизмом что-то не так, он не реагирует. «А ты зарядил контроллер?» — спрашиваем мы с Тео в один голос. Тут же переглядываемся и быстро отводим глаза. «Да», — грызается Кай, — «я же не идиот!» «Ладно, Тео, возьми контроллер», — решаю я, забирая у Кая пульт и передавая его Тео через плечо. «Я и Дэш посмотрим на схему. Может быть, мы что-то упустили?» «Мы должны починить его!» бросает Нилом, появляясь откуда-то из-под приподнятого края покрывала и бросая на кого-то, пытающегося измерить размера седьмого палкой, грозный взгляд. «Думаю, он повредился по пути». «Господи, да чёрт с этим!» Я безмолвно извиняюсь перед мамой за свое очередное богохульство и хватаю Дэша за руку, подтаскивая к седьмому. Но тут обращаю внимание, что Тео почему-то замер на месте. «Тео!» — окликаю я. «Контроллер ведь у тебя, да?» «Угу», — отвечает он, не шелохнувшись. «Что совсем на него не похоже?» «Обычно указание раздает то, а не я. Тео, нам нужно шевелиться, — напоминаю я. Хотя все, что я знаю о Тео Луне, подсказывает, что уж ему точно об этом напоминать не нужно. Взвешивание менее чем через пять часов. Угу». Он закрывает глаза, пытаясь успокоиться, и я понимаю, что он выглядит нездоровым. «Может быть...» «Большую часть знаний о механизмах я и почерпнула от отца, но еще моя мама — медсестра. Поэтому я знаю, на что это похоже, и если это то, о чем я думаю... Нет-нет-нет!» — кричу я, бросаясь к Тео. «Подержи-ка!» — я выхватываю контроллер из рук Тео и сую его Эммету, который смотрит на меня так, будто я только что дала ему пощечину. «Так, ладно, не сейчас, Кай!» — рявкую я, прежде чем тот успевает продолжить жаловаться на что-нибудь еще. «Господи, вы такие дети, народ! Тео, поговори со мной!» Обращаюсь я к нему, ощупывая его лоб и ругаясь на своем очень плохом тагалоге поднос. Он весь горит, и теперь, когда внимательно его рассмотрела, я понимаю, что глаза Тео словно остекленели. Как ты себя чувствовал, когда садился в автобус сегодня утром? Что-нибудь болело? Может, была температура? Если это грипп, то все может закончиться очень и очень печально. Он пропустит национальные соревнования. Рядом со мной материализуется Дэш, который с тревогой смотрит на Тео. Он принимал драмамин в автобусе. Может, его укачало? Драмамин от тошноты, а не от качки, поправляет Нилом откуда-то со стороны. «Следи за очередью, Нилом, рычу я и отправляю Дэша помогать Каю. «Тео, ты с нами?» «Я в порядке», — невнятно бормочет Тео, который, по крайней мере, начинает складывать слова в предложение. «В порядке, просто нужно встряхнуться». «Если это отсылка к Тейлор Свифт, то дела у нас намного хуже, чем я предполагала». «Нет, не в порядке!» «Лора!» — кричу я, оглядываясь через плечо в ее поисках. Она выныривает неизвестно откуда, словно сурикат из норы. «Можешь принести воды?» у тем временем все так же не преклонен. «Я в порядке, Бель. мне нужно управлять ботом и...» Его речь прерывается, и он слегка покачивается, но я все еще поддерживаю его и продолжаю вопить на весь зал. «Лора, воды! И бупрофен, если есть, и...» «О, черт!» — ругаюсь я, поскольку случайно привлекла всеобщее внимание к нашему углу. Тео, крутанувшись на месте, бросается к ближайшей урне, тем самым давая понять, что все наши с таким трудом выстроенные планы вот-вот рухнут.